Глава вторая. Переоборудованный для нужд фельдсвязи бомбардировщик Хейнкель-111 приземлился на аэродроме Растенбург в одиннадцатом часу утра. Умолкли двигатели, солдаты аэродромной команды сунули под колеса колодки, в днище фюзеляжа позади остекления штурманской кабины открылся люк, высунулась алюминиевая лесенка, по ней, осторожно нащупывая каждую ступеньку, Стали спускаться ноги в сверкающих твердыми голенищами сапогах и генеральских с двойным алым лампасом бриджах. За генералом из самолета вышли еще два офицера. Один из прибывших, полковник с неподвижно висящим протезом правой руки и черной повязкой на глазу, поблагодарил спрыгнувшего следом летчика за благополучный полет и попросил держать машину в готовности к обратному вылету после полудня. «Нет-нет, спасибо, ефрейтор это не тяжело», — сказал он водителю, который хотел поднести к автомобилю его портфель. Точно такой же, большой, новой, желтой добротной кожи, был и у прилетевшего с ним лейтенанта. Открытый военный «Мерседес» описал дугу полетному полю, Именовав аэродромный КПП, помчался по прямой бетонированной дороге, проложенной через старый сосновый лес. Через несколько минут они подкатили к западному караулу внешней зоны ограждения Волчьего логова. Во внутренней зоне их встретил комендант. Он сам вписал прибывших в книгу: генерал-майор Штиф, полковник граф фон Штауфенберг, оберлейтенант фон Хефтен. Пометил дату и точное время — 20-е, 7-е, 44-го, 10 часов минуты. «Вас, полковник, генерал-фельдмаршал Кейтель просил быть у него в 12.00», — сказал он, обращаясь к Штауфенбергу. «А пока, если господа желают позавтракать, мой адъютант проводит вас в казино». Следом за ротмистром фон Меллендорфом они направились в казино. Штауфенберг поглядывал по сторонам, он уже не первый раз посещал Ставку, но привыкнуть к виду внутренней зоны было трудно. Тишина, нарушаемая лишь лаем собак на псарне, безлюдие, мощные циклопические стены бункеров, варварски размалеванные огромными зигзагами и змеистыми полосами камуфляжа, по грубой шероховатой поверхности неоштукатуренного бетона — все это напоминало декорацию — фантастическому фильму ужасов и выглядело угнетающе, мрачно, даже таким солнечным июльским утром. Да, можно себе представить, подумал Штауфенберг, как это смотрится в ненастную погоду или зимой, когда воет метель. Говорят, Гитлер сам принимал участие в проектировании своего логова. Что ж, тут виден своего рода извращенный артистизм. утонченность с обратным знаком пожалуй только болезненная фантазия несостоявшегося художника могла подсказать облик этой нацистской волгалы глухие стены валуноподобно округленные по углам и верхнему краю вздымались на высоту десятка метров примерно три этажа еще говорят не менее пяти подземных ярусов в каждом бункере штауенберг приподнял в руке портфель, словно взвешивая неощутимую тяжесть огромной разрушительной энергии, запрессованной в килограммовый брусок гексита. Увидеть бы, как это рванет. Там, внизу, под многометровой толщей монолитного железобетона, замешанного на стальной стружке. За завтраком в полупустом зале казино полковник был непринужденно весел, Добродушно подшучивал над своим адъютантом, посочувствовал фон Меллендорфу, который стал жаловаться на собачью тоску в этой мазурской глуши и рассказал несколько столичных анекдотов. В половине двенадцатого он поднялся, сказав, что опаздывать к старому господину не годится, а ему, перед тем, как идти к Кейтелю, надо еще повидать генералов в буле и фельгибеля. Хефтон остался допивать кофе с ротмистром. фельгибель начальник узла связи ставки, был участником заговора. Зайдя к нему, Штауфенберг еще раз уточнил детали. Немедленно после взрыва надо сообщить Ольбрихту, что дело сделано, и затем блокировать все каналы связи. Хотя бы на 3-4 часа ставка должна быть полностью отрезана от внешнего мира. Фельгибель заверил, что блокада будет полной. Неизвестно, как долго удастся ее удержать, но он сделает все возможное. Ровно в полдень адъютант Кейтеля фон Фрейент пригласил Штауфенберга в кабинет начальника штаба ОКВ. Тот встретил полковника с обычной своей суховатой любезностью, поинтересовался некоторыми цифровыми данными доклада, записал их себе в настольный блокнот. Кое-что здесь следует еще дополнительно уточнить, господин генерал-фельдмаршал, — сказал Штауфенберг. Мне обещали позвонить из Берлина перед самым совещанием. Утром этих данных еще не было. — Хорошо, но только учтите, что времени у вас осталось уже совсем мало. — Совещание начнется раньше, — сказал Кейтель. — Сегодня прибывает Дуча. поэтому к четырнадцати часам фюрер хочет быть свободным от текущих дел. Собственно, нам уже пора. Он посмотрел на часы и стал неторопливо выбираться из-за стола. Штауфенберг почтительно отступил к двери, пропуская фельдмаршала. — Черт побери, это уже осложнение. Из точно разработанного графика действий выпадает целых сорок минут. и сейчас им с Вернером необходимо остаться наедине, чтобы установить взрыватель. Выйдя следом за Кейтелем из бункера ОКВ, Штауфенберг оглянулся, щурясь от солнца, и к своему облегчению увидел Хефтона с его портфелем, быстрым шагом идущего со стороны казино. — а Господин генерал-фельдмаршал, прошу позволения отлучиться на пять минут, — сказал он. — Мне необходимо освежиться, переменить сорочку. «Мы ведь прямо с аэродрома, а сегодня такая жара. Я думал, успею до начала совещания. Ну, хорошо, вступайте, только поскорее!» С оттенком досады кивнул Кейтель. Его адъютант проводил полковника и Хефтона в свою комнату и вышел. Запершись, они вытащили бомбу из портфеля Штауфенберга, развернули обертку из плотной крафт-бумаги. Хефтон достал плоскогубцы. «Погодите, Вернер!» — сказал полковник. — Я, пожалуй, возьму с собой и тот. Все-таки надежнее будет. Из портфеля Хефтена вынули второй заряд, развернули, проверили. Когда начали засовывать обе бомбы в портфель Штауфенберга, оказалось, что они там не помещаются. Тем временем к ожидавшему снаружи майору Фрейенду подошел дежурный телефонист и доложил, что полковника Штауфенберга Просят позвонить на узел связи. «Вы знаете, где моя комната?» «Полковник находится там. Подите и скажите это ему», — велел майор. Телефонист постучал в дверь майорской комнаты. Оттуда не сразу спросили, в чем дело. Потом замок щелкнул, и коренастый обер-лейтенант с расстроенным лицом распахнул дверь. Телефонист, вытянувшись, отрапортовал поручение, он успел заметить внутри комнаты раскрытый портфель на койке и кучу оберточной бумаги. — Спасибо, я позвоню, — сказал полковник, вытаскивая что-то из портфеля. — Вы свободны. — Так что будем делать? — спросил Хефтон, заперев дверь за солдатом. — Черт с ним, пойду с одной. В конце концов, это уже перестраховка. В такой железобетонной пещере... Достаточно взорвать ручную гранату, чтобы там не осталось ничего живого. Он посмотрел на ручные часы. Быстрее. Уже двенадцать двадцать семь. Ломайте капсюль!» Обер-лейтенант открыл заглушку на торцевой стенке, уже вложенной в портфель бомбы, и, взявшись плоскогубцами за поблескивающего отверстие латунный стержень, сдавил его резким нажатием. Внутри хрустнуло стекло. Когда они вышли наружу, Кейтель, не дождавшись, уже ушел далеко вперед. Фон Фрейент сделал нетерпеливый жест «Скорее, скорее!» «Бога ради, господин полковник! Фюрер уже на месте, мы опаздываем!» «Да-да, идем!» — Штауфенберг обернулся к Хефтену. «Никуда не отлучайтесь от машины! Совещание будет коротким, и мы немедленно вылетаем обратно!» Хефтен козырнул и скрылся за углом. Штауфенберг с Фрейендом быстро пошли по бетонированной дорожке. Когда майор миновал поворот к бункеру Гитлера, Штауфенберг удивленно спросил, «А что, разве сегодня не там?» «Нет, фюрер распорядился провести совещание в картографическом бараке. В бункере что-то не ладится с вентиляцией». Штауфенберг озабоченно нахмурился. «Еще одно отклонение от плана, на этот раз более серьезное». Мощность заряда была рассчитана на убойное действие взрывной волны в замкнутом пространстве с особо прочными стенами, а вторая бомба осталась у Вернера. Когда они вошли в барак, совещание уже началось. Здесь Штауфенберг еще не бывал, помещение было просторным, в середину занимал огромный метров шести в длину дубовый стол, справа от входной двери находился столик дежурного в дальнем левом углу Большой консольный радиоаппарат. Вокруг стола, где были разложены карты, расположились участники совещания. Гитлер стоял спиной к входной двери, низко пригнувшись к карте, словно обнюхивая ее. Он был близорук, но очков упрямо не носил, считая это несовместимым с достоинством вождя нации. йодель и Кейтель стояли слева от него, Хойзингер и генерал Люфтваффе Кортен справа. Напротив входа, по другую сторону стола, Штауфенберг увидел начальника исторического отдела ОКВ генерала Шерфа, представителя военно-морского командования вице-адмирала Фосса с двумя незнакомыми флотскими офицерами, генерала войск СС Германа Фегелейна, родственника фюрера, женатого на сестре Евы Браун. Всего здесь было человек двадцать пять. Хойзингер своим неприятным вкрадчивым голосом докладывал обстановку на Восточном фронте, вводя указкой по карте центрального участка. Осторожно протиснувшись между Кортеном и помощником Хойзингера полковником Брандом, Штауфенберг поставил портфель под стол, потом подошел к Кейтелю и шепотом попросил разрешения отлучиться на узел связи, ему должны передать из Берлина последние данные для доклада, и пока есть время, Кейтель кивнул, и полковник выскользнул из зала. В гардеробе он взял фуражку и пояс с пистолетной кобурой, неторопливо привел в порядок мундир и вышел наружу, в знойное безветрие июльского полдня, густо настоянное на запахах разогретой смолы и хвои. Он шел обычным быстрым шагом делового человека, то и дело поглядывая на ручные часы. Узел связи, однако, миновал и направился прямо к стоянке автомашин, где ждал Мерседес, привезший его с Растенбургского аэродрома. А в картографическом бараке Хойзингер продолжал свой доклад. Следя за его объяснениями, Гитлер переходил от карты к карте, перемещаясь вдоль стола по часовой стрелке. Он уже давно отошел от того места, где стоял принесенный полковником портфель. Помощник Хойзингера споткнулся о портфель, досадливо поморщился и ногой задвинул его дальше под массивную дубовую крышку стола. В 12.42, когда начальник оперативного отдела произносил заключительные фразы своего доклада, в портфеле сработал взрыватель. Кислота из раздавленной ампулы переела калиброванную медную проволочку предохранителя и от взорвавшегося капсюля детонировал гекситовый заряд бомбы английского производства. Штауфенберг был уже в машине, когда грохот взрыва расколол тишину внутренней зоны. Полковник и сидящий рядом Хефтен оглянулись и увидели тучу дыма, медленно расползающуюся между стволами сосен. «Дело было сделано!» Штауфенберг наклонился вперед и тронул водителя за плечо. «На аэродром», — сказал он спокойным голосом. «А вы, Вернер, демонтируйте пока запасное устройство». Двумя часами позже, когда Хейнкель Штауфенберга находился в воздухе между ротенбургом и Берлином, штаб заговорщиков на Бендлерштрассе все еще бездействовал ожидая условленного сигнала от Фельгебеля. Но сигнала не было, и ставки вообще не поступало никаких известий. В Берлине не знали, что фельгибель растерялся, встретившись с непредвиденным вариантом. По договоренности со Штауфенбергом он должен был немедленно сообщить Ольбрихту, удалось ли взорвать бомбу или не удалось. Все считали, что это и будет означать успех или неудачу. Никто не предполагал третьей возможности, что бомба взорвется, но Гитлер останется жив, а случилось именно это. фельгибель услышал взрыв, сидя в своем служебном кабинете. Услышал, облегченно пробормотал, но, слава богу, наконец-то с мерзавцем покончено, и уже протянул руку к аппарату УВЧ-связи, чтобы передать в Берлин условное сообщение — Но что-то его остановило. То ли интуиция, то ли просто свойственная добросовестному службисту привычка все проверять самому, особенно когда речь идет о вещах серьезных. А тут уж куда серьезнее. Одним телефонным звонком привести в действие механизм государственного переворота. Когда он вышел из помещения узла связи, на территории ставки царила паника. Выла сирена, лаяли собаки, Охранники и офицеры всех рангов и родов войск бежали с разных сторон к окутанному дымом к картографическому бараку, из окон которого слышались крики. Подбежав ближе вместе с другими, фельгибель увидел, что в проеме, сорванный с петель двери, показался из дыма «Кто бы вы думали?» Генерал не поверил своим глазам, но верить приходилось. Непрезентабельный на вид. С трясущейся головой и обгорелыми волосами мерзавец был явно жив, и даже, судя по первому впечатлению, не особенно тяжело ранен, хотя и шатался, как пьяный, а левую руку нес перед собой, придерживая правой, такой же трясущейся. Мундир на Гитлере был в пятнах копоти и каком-то мусоре, правая штанина брюк изорвана в клочья. «Что это?» хрипло и излишне громко как говорят глухие спросил он обводя всех безумным взглядом что это было единственным пожалуй кто мог здесь ответить сейчас на этот вопрос был генерал фельгибель остальные ничего не понимали как выяснилось позднее никому в первые моменты в голову не пришло объяснить взрыв покушением, произведенным кем то из участников совещания Пока прибежавший лейб-медик, профессор Моррель, оказывал фюреру первую помощь, столпившиеся вокруг высказывали самые разные предположения. Кто-то сказал, что сработала мина замедленного действия, заложенная когда-то еще строителями. Другие возражали, что мина вздор, ее давно обнаружили бы. Взорвалась бомба, небольшая авиабомба, сброшенная с советского легкого бомбардировщика. Эти деревянные бипланы, в просторечии именуемые на фронте «РУСФАНЕР», обладают поистине невероятной способностью прокрадываться сквозь самые плотные системы ПВО, поскольку летят низко, а локаторы их не засекают. Кто-то предложил совсем уже фантастическую версию, согласно которой сюда угодила ракета, сошедшая с курса во время испытаний на одном из полигонов на территории генерал-губернаторства. Лишь тремя часами позже, когда присланные Гиммлером криминалисты стали просеивать мусор в исковерканном бараке и нашли кусочки латуни и мельчайшие обрывки светло-желтой кожи, кто-то, наконец, вспомнил о портфеле, оставленном под столом одноруким полковником. Пока же Штауфенберг был вне всяких подозрений, Это позволило ему вместе с Хефтоном не только покинуть территорию Ставки, но и спустя полчаса беспрепятственно улететь с аэродрома Растенбург. Гитлеру, между тем, оказали первую помощь. От он отказался и медленно похромал к своему бункеру, опираясь на руку врача. Проходя мимо начальника связи, он встретился с ним глазами, и вдруг закричал тряся вытянутой рукой ни одна душа в германии не должна узнать что здесь произошло вы слышите меня фель ни одна живая душа так точно мой фюрер машинально отозвался генерал все еще не опомнившийся от потрясения и вернувшись к себе он не сообразив или уже не считая нужным поставить в известность заговорщиков о непредвиденном повороте событий, блокировал все каналы связи на несколько часов, отрезав ставку от внешнего мира. А в Берлине ждали, не понимая причин молчания. Не было связи и с Хейнкелем, на котором летел Штауфенберг. Когда бомбардировщик переоборудовали, рацию с него сняли вместе с пулеметами, штурманским прицелом и бомбодержателями. В Ставку удалось дозвониться лишь около пятнадцати часов. Там подтвердили, да, было покушение, но подробности никто не знал. Подробности, впрочем, заговорщиков уже не интересовали. Важно было одно — бомбу Штауфенберг взорвал, следовательно, фюрера больше нет. Возможность того, что он мог уцелеть при взрыве, все еще никому не приходила в голову. Итак, настало время задействовать Валькирию. Формально отдать условный приказ смог лишь командующий армии резерва генерал-полковник Эрих Фром. Прошлый раз, в субботу 15 это сделал Ольбрихт, так как Фрома на месте не было. Но сегодня он находился при исполнении обязанностей. Обойти его было бы прямым нарушением всех правил, но и доверять командующему заговорщики не могли. Фром, хотя и догадывался о заговоре, был труслив и двуличен, и ждать от него решительных действий не приходилось. Поэтому Ольбрихт, нарушая субординацию, решил и на этот раз взять ответственность на себя. Около 15.30 в части берлинского гарнизона начал поступать приказ поднять войска по боевой тревоге. Начальник гарнизона генерал Корцфлейш получил распоряжение немедленно прибыть на Бендлер-штрассе. Военному коменданту столицы фон Хазе дали телефонные указания быть готовым к боевым действиям. Все это делалось без ведома фрома приказы подписывал Мерц фон Квирнгейм. В 16.10 Ольбрихт вызвал его к себе. «Звонил Хефтон», — сообщил он. Они только что приземлились в Рангсдорфе, скоро будут здесь. Клаус просит всемерно ускорить стягивание войск к центру города. Давайте-ка проверим, чем конкретно мы можем располагать. Ольбрихт положил перед собой лист с машинописным текстом. Итак, унтер-офицерское училище, Потсдам, курсы усовершенствования танковых войск, Гросс-Глиники, танковое училище, Вюнсдорф и Крампниц, оружейно-техническое училище сухопутных войск. — Это и уже подняты по боевой тревоге, — сказал полковник, как и гарнизон Шпандау, да и пехотное в Дёберице тоже. — Только эти три плюс Шпандау, а остальные? — Приказы отправлены всем. — Отправлены, — проворчал Ольбрихт. Приказы, мой дорогой, должны быть еще получены и выполнены, вот что главное. Скажите Бернардису, чтобы подобрал двух-трех офицеров понадежнее, и пусть-ка он едет с ними. Он постучал пальцем по списку. Надо всюду проследить, чтобы не было никаких осечек. Бернардис с Дорнбергером и лейтенантом фон Оппеном отправились поднимать войска. Сам подполковник поехал в казармы охранного батальона «Великая Германия», Оппина послал в Вюнсдорф, а Эриха, расположенные возле Потсдама, Крампниц и Гросс-Глиники. Эрих забрался в коляску мотоцикла, и мощный цюндап с ревом помчался по набережной Ландвер-канала. А Ольбрихт тем временем пошел к Фрому. Надо было, наконец, выяснить позицию человека. отчего имени вот уже почти час во всей части берлинского гарнизона рассылался приказ боевой тревоги. Фром в своем роскошном кабинете пребывал, или делал вид, что пребывает, в полном неведении. Когда Ольбрихт сказал ему, что согласно только что поступившим сведениям, в Ставке произошло что-то весьма серьезное, говорят даже, что фюрер пал жертвой покушения, и ввиду возможных беспорядков следует незамедлительно принять некоторые меры, предусмотренные планом Валькирия, Фром возразил, что торопиться не надо. Лично ему ставка ничего не сообщала, и совершенно неизвестно, что там в действительности произошло. Покушение? Но каким образом? Трудно допустить, что преступникам удалось проникнуть в святая святых, внутреннюю зону «Вольфшанце». Да и кто, скажите на милость, мог бы дерзнуть на столь чудовищное злодеяние?» Генерал-полковник прекрасно знал, кто мог дерзнуть. Не будучи ни дураком, ни слепым, он был достаточно осведомлен о тайной, а, впрочем, не такой уж и тайной деятельности некоторых сотрудников своего штаба и, прежде всего, самого Ольбрихта, начальника управления. Догадывался он и о том, что войска, поднятые по сигналу Валькирия, ворвутся в Берлин вовсе не для охраны правительственных кварталов, а толп взбунтовавшихся иностранцев. С первых же слов Ольбрихта он понял, что начинается военный переворот — путч. И ему надо было спешно тут же на месте решить, что делать, на чью сторону становиться, подтолкнуть пошатнувшийся режим — или попытаться его спасти. В его возможностях было и то, и другое. Подчиненная ему армия резерва, численность около двух миллионов человек, дислоцированная по военным округам внутри рейха, представляла собой вполне реальную силу, способную изменить положение в ту или иную сторону. Следовательно, от него, Эриха Фромма, зависело сейчас все. Бремя громадной ответственности. Свалившаяся внезапно на этого хитрого и трусливого карьериста оказалось для него непосильным. Ничего не ответив ольбрехту и ничего не решив для себя, он стал звонить в Ставку. Его долго не соединяли, наконец Кейтель ответил. Фром жестом пригласил Ольбрихта взять отводную трубку. «Господин генерал-фельдмаршал...» — Что, собственно, происходит в Ставке? — спросил он осторожно. — Здесь, в Берлине, ходят самые дикие слухи. — А что должно происходить? — спросил, в свою очередь, Кейтель, явно боясь сболтнуть лишнее и желая выведать степень осведомленности собеседника. — Все в полном порядке. — Мне даже сообщили, будто бы фюрер пал жертвой какого-то покушения. — Что за чепуха! — негодующе воскликнул фельдмаршал. Но тут же, забыв, вероятно, свои же только что произнесенные слова о полном порядке в главной квартире, продолжал. — Покушение действительно имело место, но, к счастью, не удалось. Фюрер жив и лишь незначительно ранен. — Между прочим, где ваш начальник штаба полковник граф Штауфендерг? — Штауфенберг сегодня еще ко мне не являлся, господин генерал-фельдмаршал. Он должен был быть у вас, насколько мне известно. Кейтель пробручал что-то невнятное, и линия разъединилась. — Вот видите, — сказал Фром Ольбрихту, кладя трубку, — ваша информация не точна. проведение еще раз сохранило нам бесценную жизнь фюрера, так что успокойтесь. Никакой валькирии не потребуется. Ольбрихт пожал плечами, сказал «ну, тем лучше» и вышел из кабинета командующего. Он был совершенно обескуражен. Кейтель, разумеется, мог и солгать, но все же. Говорил он, похоже, без паники в голосе. Вдруг там и в самом деле не удалось. Но ведь Хефтон только что звонил с аэродрома и сказал, что дело сделано. «Ничего не понимаю», — сказал он Квирнгейму. «Фром при мне говорил с Кейтелем, и тот утверждает, что эта скотина жива». «Да врет он по обыкновению», — отмахнулся Мерц. «Ежедневно общаясь со своим хозяином, этот Лакейтель попросту разучился говорить правду. Может, он скажет, что и покушения вообще никакого не было?» «Нет». Факта покушения он не отрицает, но фюрер, по его словам, лишь незначительно ранен. Но что за вздор? Не из пистолета же Клаус в него стрелял. Можете у себе представить, чтобы кто-то мог уцелеть в комнате, где взорвался килограмм гексита? Кейтель, однако, жив. Его в тот момент могло там просто не быть. А если старику, пардон, понадобилось выйти в туалет? Ладно, не будем гадать. «Граф должен вот-вот подъехать, тогда все узнаем из первых рук. Продолжайте пока рассылать приказы округам». Медленно, со сбоями, раскручивался и набирал ход тяжелый механизм путча. Около семнадцати часов, когда Штауфенберг с Хефтеном приехали, наконец, в штаб, почти все подразделения, поднятые по тревоге, были уже на марше. Тыловые командования армейских корпусов — Получили условный сигнал и тоже начинали действовать согласно плану Валькирия. Продолжать скрывать происходящее от Фрома было уже бессмысленно, и Ольбрихт опять пошел к командующему, на этот раз вместе со Штауфенбергом и Квирнгеймом. «Выходит, фюрер все-таки убит», — сказал он. «Граф это подтвердил, он только что оттуда». «Что значит граф подтвердил?» «Вы ведь сами слышали мой разговор с генерал-фельдмаршалом? Что за вздорные и возмутительные слухи вы тут распускаете, Штауфенберг?» «Экселленс, это не слухи. Я сам пронес в конференц-зал бомбу с установленным мною взрывателем и слышал, как она взорвалась. Могу даже назвать точное время, когда это произошло. Двенадцать часов сорок две минуты. Я посмотрел на часы». «Что?» — Вы... вы... — Фром начал угрожающе багровить лицом. — Вы мне осмеливаетесь говорить все это! И таким спокойным тоном! Вы преступник, граф Штауфендерг! Изменник и государственный преступник! — Экселленс, вам следует трезво оценивать обстановку. Фюрер убит и... — Да я не желаю вас слушать, Ольбрихт! Вызовите караул и немедленно арестуйте этого человека, чье имя я не желаю больше произносить!» «Опомнитесь, Фром», — сказал Ольбрихт. совершён государственный переворот. Центр Берлина занимают сейчас войска, поднятые по сигналу Валькирия». «Какая еще к черту Валькирия?» — заревел Фром, вскакивая из-за стола. «Кто посмел без моего ведома?» Приказ отдал полковник фон Квирнгейм по моему личному указанию. Фромму стало страшно. Только теперь он понял, что избранная им позиция трусливого невмешательства завела его слишком далеко, оказалась ловушкой. Колеблясь и выжидая, он против своего желания позволил втянуть себя в это безумное предприятие, Кто же теперь поверит, что подчиненные ему войска поддержали путчистов без его ведомой согласия? А все эти негодяи, эти авантюристы, забывшие о присяге, мало того, что сами лезут в петлю, так они еще тянут за собой и других. Не помня себя от ярости, командующий бросился на Ольбрехта с кулаками. Общими усилиями его утихомирили, и заперли в соседней комнате, где уже сидел начальник гарнизона генерал Корцфлейш, который по вызову прибыл, но сотрудничать с путчистами отказался. Вскоре туда же припроводили еще одного задержанного, офицера СД, который явился с ордером на арест Штауфенберга. Эрих тем временем успел побывать в двух танковых училищах. Убедившись, что приказ получен и выполняется, Он из Крампница позвонил в ОКХ, чтобы узнать, вернулся ли Бернардис и не будет ли каких-либо других заданий. — Нет, капитан, ваше начальство еще не вернулось, — сказал Мерц, — но задание для вас есть. Нам только что сообщили о захвате радиостанции Кёнигс-Вустерхаузен. Поезжайте туда, и чтобы передатчик был в рабочем состоянии. — Помилуйте, я же не связист. Что я понимаю в передатчиках? «А кто из нас понимает?» «Я вообще не отличу рубильника от трансформатора. Вы все-таки ближе ко всей этой чертовщине. Связистов у меня под рукой нет ни одного, поэтому найдите их сами, арестуйте, если надо. Словом, поезжайте и разберитесь там на месте». «Слушаюсь», — отозвался Эрих без воодушевления. «А что у вас? Клаус вернулся уже?» «Да, он здесь». «Говорит, все прошло гладко». Ясно, Кейтель врет просто по привычке. Чего ждать от этого прохвоста? Кейтель? Не понимаю. О чем вы, мерц? Но он же уверял Фрома, будто Гитлер жив. Разве Фром разговаривал с Кейтелем? Когда? Уже после взрыва? Да. Он звонил в Ставку вскоре после того, как вы с Бернардисом уехали. Прошу вас, быстрее на радиостанцию. Время не терпит. Эрих, ничего не понимая, Вышел из караульного помещения и остановился возле мотоцикла. Солдат за рулем запустил двигатель, покрутил рукоятку газа, вопросительно глядя на капитана. «Теперь в Кёнигс-Вустерхаузен», — сказал Эрих, снова забираясь в коляску. «Господину капитану предпочтительно через центр или в объезд? Давайте по кольцу, скорее доедем». Через несколько минут под Патсдам и Михендорф остались позади. Мотоцикл погружил по развязке клеверного листа и, взревев, пошел заглатывать бетонированные километры автобана Магдебург-Франкфурт, образующего здесь южную ветвь Берлинского кольца. Эрих прикрыл глаза, они слезились от горячего ветра, который хлистал в лицо, пробиваясь под неплотно прилегающие защитные очки. Что все-таки произошло в Ставке? «Соврать Кейтель способен». но почему он вообще жив? Ведь не мог же начальник штаба ОКВ не присутствовать на совещании по обстановке, и если уцелел он, то мог уцелеть и Гитлер, хотя совершенно непонятно, каким образом. Взрыв был произведен, а мощность заряда рассчитывалась с трехкратным запасом. Еще полчаса бешеной гонки сквозь ревущий тугой ветер, и впереди справа выросли тонкие мачты, Стал прорисовываться паутинный чертеж антенн. На узкой дороге к воротам радиостанции, перегородив ее, стояла легкая бронемашина. Унтер-офицеры, двое солдат в полевом снаряжении, в касках и со штурмовыми автоматическими винтовками подошли к мотоциклу. Эрих предъявил свое удостоверение особо уполномоченного штаба командующего армии резерва и его пропустили. На станции все оказалось в полном порядке. Эсэсовская охрана, обезоруженная, сидела в запертом помещении склада, технический персонал был на месте, и передатчик работал, как ни в чем не бывало, излучая в эфир штраусовские вальсы. Командир танковой роты, занявший станцию, понятия не имел о том, что происходит, и, похоже, совершенно этим не интересовался. Полученный приказ он выполнил, а остальное его не касалось. Эриха он заверил, что будет неотлучно находиться у микрофонов и проследит, чтобы дикторы не вздумали зачитать какое-либо сообщение, не визированное штабом ОКХ. — Разумная предосторожность, — сказал он одобрительно. — За этими штатскими, знаете ли, нужен глаз да глаз, иначе эта публика такого натворит. Канал прямой связи с радиоцентром, позволяющий вести передачу непосредственно из студии на Мазурен-Аллее, был по требованию Эриха заблокирован в первую очередь. Обратный путь, немногим более 30 километров, занял почти час, так как ехать пришлось через сильно пострадавшие от последних бомбежек бриц и Нойкёльн. Было уже около семи вечера, когда Эрих вернулся на Бендлер-штрассе. Там он узнал, что несколько минут назад Радиостанция Deutschlandsender передала первое официальное сообщение о неудавшейся попытке покушения на фюрера. Разыскав Квирнгейма, Эрих доложил, что радио в Устерхаузен находится под контролем и поинтересовался, готов ли уже текст передачи. Какой передачи? не понял Мерц. Надо же обратиться к народу, сказал Эрих. Эти мерзавцы упорно повторяют свою ложь, будто фюрер жив и здоров. Ее следует решительно опровергнуть от имени новых властей. Зачем давать пищу для догадок, плодить слухи? Уж здесь-то, в Берлине, надо просто засыпать улицы листовками с сообщением о перевороте. Один и тот же текст по радио и в печать. Это же проще простого. Найти типографию с запасом бумаги, или бумагу конфисковать в другом месте, и за пару часов все будет сделано!» «Что вы!» — возразил Мерц. «Это уж вовсе ни к чему. Листовки, обращения по радио — это, знаете ли, апелляция к чувствам толпы. Весьма опасная штука. Мало ли кто и как этим воспользуется. Нет-нет, гражданских к этим делам подпускать рано. Вы не соображаете, что говорите!» Невежливо возразил полковнику капитан. «Что мы можем сделать, если страна нас не поддержит? И на кой черт было тогда захватывать радиостанцию, если мы не собираемся обратиться к народу?» «Хотя бы для того, чтобы не обратились наши противники. Они, как видите, уже это сделали. Помилуйте, зачем же нам следовать примеру лжецов и демагогов?» — Доктор Геббельс, согласитесь, не лучший пример для подражания. Так и не сумев переубедить Мерца, Эрих пошел разыскивать Штауфенберга. К тому было не пробиться, но в приемной он увидел Хефтона, который наспех закусывал, присев к телефонному столику. Обер-лейтенант, приглашающий, махнул рукой и велел Вестовому принести еще бутылку вина и бутербродов. — Разделите со мной трапезу, — сказал он. Я только сейчас вспомнил, что последний раз ел еще там, когда завтракали с фон Меллендорфом. Довольно скудно, кстати сказать. Сотрудников главной квартиры могли бы кормить и лучше. — Не волнуйтесь, кого надо кормят. Эрих сел, морщась, потер колено. Нога разболелась после езды в тесной коляске мотоцикла. — Вернер, расскажите, наконец, толком, что там произошло. Каким образом остался жив Кейтель? — А черт его знает. Может, он заговоренный? Я сам удивляюсь. Хефтон налил ему вина, придвинул тарелку с бутербродами. — Видели бы вы этот взрыв. Можно было подумать, что туда долбанул снаряд сто пятидесятки. — Не понял. Стакан Эриха повис над столом. — Вы хотите сказать, что взрыв в бункере был виден снаружи? — Какой бункер? Совещание проходило в картографическом бараке. Обычное щитовое сооружение, только снаружи прикрытое таким бетонным козырьком. Ну, это от осколков, если стреляют зенитки. — Ах, вот оно что! — Эрих выпил вина, стал медленно жевать. — Значит, бомба была взорвана не в бункере, вы говорите. — Ну, тогда понятно, почему уцелел Кейтель. Да и Гитлер тоже, я думаю. Ясно. Значит, опять... Он не договорил. Что тут было договаривать? Ясно, что если бомба взорвалась в щитовом бараке, эффект взрыва оказался ничтожным. Уж он-то как сапер хорошо это понимал. Снаряд был без осколочной рубашки. От нее решили отказаться, чтобы вес и габариты не вызывали подозрений. Расчет был на то, что в замкнутом пространстве все живое погибнет от ударной компрессии. В бараке же взрывная волна просто вышибла окна, тем дело и кончилось. — Вы ведь не видели его мертвым? — спросил он. Хефтон отрицательно мотнул головой. — Мы уже сидели в машине, когда эта штука сработала. Проверять было некогда. Мы и так едва успели проскочить на аэродром. Пятью минутами позже все дороги уже оказались перекрыты. Да и не все ли равно? Считается, что он погиб, и мы действуем исходя из этого факта. А жив он или мертв на самом деле для нас уже значения не имеет. Для нас может быть. Но это имеет огромное значение для командующих фронтами и армейскими группами. Для Клюге, для Манштейна, для Кессельринга это сейчас вопрос номер один. Они не поддержат нас, пока не поверят, что фюрер действительно убит. Штюль Пнагель уже поддерживает. Только что звонили из Парижа. Там арестовано все руководство гестапо и разоружаются войска СС. Слава богу, хоть одна хорошая новость. Но мы все-таки намерены опровергнуть официальную версию событий. Да, текст телеграммы составлен. Сейчас ее начнут рассылать в военные округа. Клаузинг уже пошел на узел связи. Помещения штаба армии резерва все больше напоминали разворошенный муравейник. Мелькали даже никому незнакомые лица в штатском. Такого в этих стенах давно не видали. Генерал танковых войск Гёпнер, только что прибывший сюда в парадном мундире при всех регалиях, Даже остановился и негодующе смерил взглядом прошмыгнувшую мимо личность в клетчатом спортивном пиджачке. Двери в кабинет Штауфенберга не закрывались ни на минуту. Полковник, успевший переодеться в тужурку африканского корпуса со споротой эмблемой вермахта, увидел в дверях Эриха и приветственным жестом поднял изуродованную трехпалую руку, плечом прижимая к уху трубку телефона. «Кто распорядился?» — крикнул он, продолжая разговор. «Полковник Глеземер? Вздор! Этого не может быть!» Полковник полчаса назад получил приказ сосредоточить танки на участке между колонной Победы и Вильгельмштрассе. «Да-да, приказ командующего армии резерва». «Что?» «Нет, Фром больше не командует». «Я говорю...» армии резерва командует генерал Ольбрихт. У меня все. И прошу помнить, если танки не будут немедленно выведены на указанную позицию, вы ответите за невыполнение боевого приказа». Он отдал трубку телефонисту, распорядился соединить с командиром охранного батальона майором Ремером и подозвал Эриха. «Капитан, возьмите мою машину и поезжайте в Тергартен». «Выясните, что там происходит. Ведь это вы отправляли второе танковое из Крампница. А теперь оно вообще неизвестно где. Поезжайте и попытайтесь выяснить. Разыщите самого глеземера или хотя бы его помощника. С ума они там, что ли, все посходили?» Эрих поехал в Тиргартен. Не увидев перед Рейхстагом никаких танков, он велел водителю выехать через Бранденбургские ворота на Паризерплац потом развернуться и ехать в сторону Шарлоттенбурга. Бронемашины с опознавательными знаками второго танкового училища им удалось догнать уже за гроссерштерн почти у вокзала, но повернуть назад командир подразделения отказался на отрез, ссылаясь на приказ начальника училища. На вопрос, где сейчас Глеземир, командир ответил, что полковник поехал в штаб ОКХ. Ничего не понимая, Эрих вернулся туда же. «Полковник Глеземер здесь?» — спросил он Штауфенберга. «Не видел. Но где его танки? По диспозиции они уже должны блокировать Вильгельмштрассе». Он их вообще вывел из центра. «Все машины уходят в направлении Шпандау. Я сам видел их на марше и говорил с командиром. Он сказал мне, что Глеземер поехал сюда. Может быть, он у Ольбрихта?» «Не думаю». Ольбрихт сейчас с Беком и Витцлебеном. — Значит, фельдмаршал все-таки приехал? — Да, но в подавленном настроении и вообще. — Ничего, я дал Ремеру указание немедленно захватить радиоцентр и арестовать Геббельса. Это многое изменит, вот увидите. Он обернулся к телефонисту. — Соедините меня с инженерным училищем и поживее! — Что за нелепость, — подумал Эрих, выходя из кабинета. Прошло почти восемь часов после покушения, и только сейчас похватились, что надо арестовать Геббельса, самого опасного в данный момент человека. Поздно. Поздно. Еще недавно он был почти уверен в успехе переворота. Не верил вчера, не верил сегодня утром, когда Вернер позвонил с аэродрома и сказал, что они вылетают в Ставку, а после их возвращения поверил. поверил в невозможное, в совершившееся вопреки всему чудо. Ведь тогда, выезжая из Крампниц, он еще не знал о телефонном разговоре Фромма с Кейталем. А теперь Вера ушла сразу, как вода из треснувшего сосуда. Заговор был рассчитан на молниеносный эффект, своего рода политический блицкрик, а этого не получилось. Не вышло. долгие месяцы подготовки ежедневный смертельный риск страшная участь тех кто сорвавшись на каком нибудь пустяке бесследно исчезал в подвалах гестапо все оказалось напрасным непонятно необъяснимо люди посвятившие жизнь искусству войны изощренные знатоки тактики годами отрабатывавшие умение переиграть противника навязать ему свою волю Сейчас вели себя, как растерявшиеся новобранцы в первом бою. И даже Штауфенберг с его огромной энергией убеждения был теперь, похоже, бессилен что-либо сделать. В коридоре к Эриху подошел лейтенант йорг фон Вартенбург. — Вы не находите, что все это начинает выглядеть как-то странно? — сказал он, закуривая. — Я, конечно, не специалист по государственным переворотам. Но, по-моему, что-то мы делаем не так. Положим, кто из нас специалист? А вы-то, доктор, и вовсе зря ввязались. Сидели бы лучше над своими молекулами. Что я больше всего люблю, Петер, так это получить хороший и своевременный совет. Слышали? Новый главнокомандующий все же приехал. Если вы имеете в виду Витцлебена, то он уже удалился. — А ваш дядюшка говорит, что они с Беком сидят у Ольбрихта? — Нет, уехал. Только что. Я видел, Ольбрихт его провожал. И фельдмаршал сказал еще такую фразу. — Словом, пока не вижу необходимости. Если что-либо изменится, вы знаете, где меня найти. Боюсь, старики начинают терять голову. — эриха вот по совести. Вы сами допускали? принципе, возможность успеха. Естественно, примерно один шанс к двум. Вот как? Я, пожалуй, вообще не допускал. Понимаете, у меня с самого начала было ощущение, как бы это поточнее сказать, ну, если угодно, безнравственности всей этой затеи. — Безнравственности? — переспросил Эрих. — Вернее, недопустимости. — Ведь если разобраться, наш заговор — это не что иное, как попытка уйти от ответственности. Нет, я сейчас не о персональной ответственности каждого из нас. Я имею в виду коллективную ответственность всего народа перед историей, перед собственной совестью. Народ вы оставьте. Он в наших забавах не участвует. Говорите уж тогда об ответственности определенных кругов, определенного сословия. Как вам угодно, Эрих, можно сформулировать и так. Сословия ведь тоже часть народа, не правда ли? Так вот теперь, когда война проиграна, нам вдруг захотелось по Самуалюмо, извините за выражение, выскочить чистенькими и благоуханными из дерьма, в котором сидели десять лет, не особенно этим возмущаясь. Ну, это кто как. Я не о возмущении шепотом, а многие ли протестовали вслух. Это ведь только теперь все становятся такими убежденными противниками диктатуры. Вот и представьте себе, затея наша удалась, Шикель Грубера убили, дюжина другую его главных помощников расстреляли или попрятали по тюрьмам, а остальные, да помилуйте, остальные вообще ни в чем не виноваты. Они лишь выполняли приказы. сплошная идиллия, верно? Нет, доктор, так просто это не делается. Германии еще придется платить по счету, сполна и без скидок. Я вижу, вы там вокруг мольтки, все помешались на философии. Вполне возможно, что в плане высшей исторической справедливости все это верно, то, что вы говорите. Я никогда об этом не думал. Я не привык мыслить отвлеченными категориями. Моя специальность — физика, без всяких мета. И я отказываюсь понимать, почему немецкие женщины и дети должны искупать вину эсэсовцев, которые убивали женщин и детей в других странах. «Да просто потому, что каждый народ заслуживает своего правительства», — сказал Йорк. «Вы, говорите, никогда не думали». А задуматься стоит, доктор, хотя бы над тем, почему именно мы, немцы, так охотно надели эсэсовскую форму и ринулись в эти другие страны, объявив их своим жизненным пространством. А что, никто, кроме нас, не вел захватнических войн и не совершал зверств на захваченных землях? Смелое утверждение, Йорк. Этого я не утверждаю, но факт остается фактом. Никто никогда не умел подчинить мораль долгу с такой легкостью, как это умеем мы. Скажи лишь немцу «сделай это, это твой долг», и он сделает что угодно, не задумываясь и без колебаний. Вспомните Хагена. «Обер-лейтенанта фон Хагена? А что он еще натворил?» «Да нет, нет!» — Йорк улыбнулся своей широкой мальчишеской улыбкой, показывая редкие зубы, крупные и неровные. «Я имею в виду того, из Нибелунгов, наш национальный герой Хаген фон Тронье, вернейший из верных, олицетворение германской верности, и в то же время подлый предатель, гнусно-изменнически убивший Зигфрида. Вспомните, как он выспрашивает Кримгильду, про уязвимое место на теле ее мужа просит нашить крестик, чтобы не сводить глаз, охранять И именно в этот пришитый ею крест, подкравшись сзади, всаживает копье. А ведь это идеальный рыцарь по отношению к своему сюзерену. Знаете, я не уверен, что подобного героя можно найти в эпосе какого-нибудь другого народа. Интересно было бы спросить у филологов. Зато у нас Хаген любим и воспет. Да, убийство вероломное, бесчестное, но ведь не почему-либо, а из чувства феодального долга, из верности королю Гунтеру. Критерий сомнительный, но издавна понятный немцу. Вот, кстати, откуда девиз на эсэсовских кинжалах «Моя честь, верность». Нет, Эрих, тут все очень закономерно... Не очень, к сожалению, по-германски. Мы теперь слишком многое склонны списывать на национал-социализм. Более того, наличные качества Гитлера и людей из его ближайшего окружения. Все, мол, дело в них — это они растлили Германию. По-вашему, не растлили? Растлили, разумеется. Какую-то часть. Самых слабых, самых неустойчивых. Но дело ведь не только в этом. Неужели вы всерьез допускаете возможность того, что кучка негодяев за каких-то пять-шесть лет сумела изменить характер целой нации? Нелогичнее ли предположить другое, что Гитлер разглядел в нашем национальном характере какие-то черты, позволившие ему осуществить задуманное, и что страна именно потому и пошла за ним? что его действия во многом опирались на эти очень проницательно угаданные им особенности национального характера. Мне больно это говорить, Эрих, я ведь тоже немец, но можно ли закрывать глаза на очевидное? Мы сегодня ужасаемся казнем заложников в Лидице, в России, в этом французском городке недавно, как же его Ородур, кажется. Вот, дескать, что творят эти палачи из СС. Но помилуйте, солдаты Клюка и Эммиха расстреливали заложников в Бельгии еще в августе четырнадцатого года, когда никаких СС не было и в помине. И капитан нашей подлодки, отдавший приказ торпедировать Лузитанию, тоже не носил кокарды со свастикой. Это был офицер Кайзеровского флота, законопослушный, и добропорядочный немец старого образца. Да, война идет рука об руку с преступлением, это закон общий, но мы, немцы, всегда как-то слишком уж торопимся его признать, как-то особенно легко подчиняем морали права соображением военной необходимости. Как ее понимают наши полководцы, кайзеры, фюреры, кто бы нами не командовал. Вот это-то качество, боюсь, Гитлер в нас и угадал. И именно на нем построил свою программу тотального насилия. Прошу извинить, меня, кажется, зовут. Эрих простился с ним рассеянным кивком. Да, если говорить о чертах национального характера, то вот и еще одна, подумал он. Сначала принимать все, или точнее ко всему относиться... с одинаковым высокомерным безразличием, а потом вдруг спохватиться, опомниться и в другую крайность, чуть ли не до полного самоуничтожения. Как мы до этого дошли? Мы все варвары, у нас в крови наследственная склонность к преступлению. И пошло, и поехало. Какого черта? Он ведь и сам был таким же... также высокомерно игнорировал всякую там политику, но он хоть не станет теперь оправдывать себя глубокомысленными историко-филологическими экскурсами. Умный ведь человек этот Петер, а тут смотрите, какую нашел убийственную аргументацию. Все дело оказывается в том, что Хаген не по-рыцарски убил Зигфрида, после чего и стал немецким национальным героем. А не случись этого... на эсовских кинжалах что было бы вырезано возлюби ближнего своего тогда копал бы уж дальше в глубь веков так и у армения можно ведь отыскать подходящую подпорку для своего тезиса у нашего достославного германа Херуска. но ну и семейство дядька убивает фюрера дабы оставить пример для потомков племянник считает затею обреченной и «Иссылается, например, предков». Эрих пожал плечами и вернулся в приемную Ольбрихта. Здесь было еще более людно и шумно, разобраться в происходящем становилось все труднее. Кто-то сказал, что танкисты охранного батальона поймали пытавшегося удрать Геббельса. Начался спор, что делать со зловредным рейхсминистром, держать до суда или расстрелять на месте. Пока спорили, выяснилось, что Колченоги вовсе не арестован, а благополучно пребывает в своей резиденции на Мазурин-Адлее, откуда только что говорил по телефону с Ремером, тем самым майором, которому поручено было его арестовать. Начиная с 21 часа, Дойч-Лянц-Зендер каждые 15 минут передавал экстренное сообщение о том, что фюрер, и верховный главнокомандующий вооруженными силами Адольф Гитлер, волею проведения избежавшей смерти от рук предателей, в ближайшее время выступит с обращением к немецкому народу. В малом конференц-зале группа офицеров, отказавшихся примкнуть к путчистам, собралась у приемника. В ожидании речи, не присоединившиеся отрядили вестовых в буфет, и, раздобыв вина, принялись шумно закусывать тут же по походному. Некоторые из них то и дело куда-то уходили, возвращались, звонили по телефону. За ними никто не следил, никому не пришло в голову их запереть, у них даже не отобрали личного оружия. А потом начало твориться что-то странное. Ольбрихт едва добился соединения со штабом командующего Западным фронтом. Оказалось, что фельдмаршал Клюги не только не отдал приказа открыть фронт перед американцами, но теперь вообще колеблется, стоит ли это делать. Он долго говорил с Беком, уклоняясь от прямого ответа, и все пытался выяснить, действительно ли убит Гитлер. Потом положил трубку, внезапно прервав разговор. Невозможно было связаться со штабом группы армий «Север» в Прибалтике, который уже два часа назад получил приказ немедленно начать отводить войска в Восточную Пруссию. Вообще связь отказывала все чаще и чаще. Не было ответов на давно отправленные телеграммы, телефонные линии оказывались прочно занятыми, разговоры прерывались на полуслове и явно подслушивались. — Кто дежурит на узле связи? — спросил Эрих у Бернардиса, которому никак не удавалось дозвониться до Арсенала. Если не ошибаюсь, обер-лейтенант Рерих. Но как же так? Рерих никогда не был с нами. А зачем ему быть с нами? Его дело сидеть там внизу и следить за тем, чтобы Блиц-девочки работали, а не сплетничали. Алло! Алло, Арсенал! Да что за черт? Послушайте, что у вас там творится на коммутаторе? Фрейлин, я прошу Арсенал!» «Арсенал! Можете вы это понять!» Эрих кликнул двух лейтенантов, и они бегом спустились в лабиринты подвального этажа. Броневая дверь в помещении узла связи была, как положено, заперта. Эрих позвонил, постучал, подергал рукоятку запора, изнутри не отзывались. «Поищите какой-нибудь инструмент потяжелее», — сказал он лейтенантам. В подвалах всегда хранятся кирки и ломы на случай бомбежки. Лейтенанты бегом приволокли большой лом, дверь загудела от ударов, но не поддалась. «Рерих! Откройте немедленно! Это приказ командующего!» Лязгнула откинутая заслонка, и через круглый глазок высунулся вороненый ствол парабеллума. Под сводами оглушительно раскатился выстрел, За ним второй, третий. — Что ж, ответ исчерпывающий, — сказал Эрих. — Никто не знает, есть ли другой вход в помещение узла. Нет, этого лейтенанты не знали, но один предложил все же попробовать воспользоваться этим. — При караульном помещении есть склад оружия, — объяснил он. — У них имеются даже фауст-патроны. С разрешения господина капитана я принес бы пару, Можно встать за угол и ударить вон оттуда. — Вы слишком радикально мыслите, лейтенант, — сказал Эрих. — Девчонок-то за что убивать? Да и бессмысленно это. Взрыв выведет из строя аппаратуру. Но на склад вы сходите, возьмете себе по автомату и прихватите один для меня. Не забудьте о запасных магазинах. И живо наверх! — Бог ты мой! «И это попытка государственного переворота», — думал он, усталыми шагами поднимаясь по лестнице. «Не позаботятся даже о такой элементарной вещи, как обеспечение связи. Может быть, действительно Йорк прав со своей философией». А наверху уже разыгрывался последний акт драмы. Мерц, которому Эрик доложил обстановку на узле связи, только махнул рукой. — Пустяки, Дорнбергер. Теперь это уже не имеет ровно никакого значения. Дело в том, что Ремер нам изменил. Его танки скоро будут здесь. Этот раунд, надо признать, мы проиграли. — Вы говорите об этом так, — Эрих усмехнулся. — Будто рассчитываете на следующий. — Да, теперь было ясно, что следующего раунда не будет. Людей в помещениях штаба стало заметно меньше. Новый глава государства Людвиг Бек с отрешенным видом сидел в углу, всеми забытый, превратившийся за эти несколько часов в дряхлого немочного старика. Гёпнер в парадном мундире генерала танковых войск бродил из комнаты в комнату, на его бульдожьем лице было выражение растерянности и страха. Не сдавался один Штауфенберг, возвышаясь во весь свой огромный рост над столом, В расстегнутые тужурки, с прилипшими к потному лбу темными вьющимися волосами, он упрямо продолжал свою телефонную войну, надеясь еще что-то спасти. — Не будьте безумцем! — кричал он в трубку сорванным голосом. — Неужели вы не понимаете, что это последний шанс? — Что? — Неважно, что происходит в округах! Все решается здесь, в Берлине, поймите вы, наконец! Если мы за ночь овладеем положением в столице, утром войска принесут присягу новому правительству. Что? Не слышу! Ах, вас беспокоит это! Но неужели вы думаете, предательство спасет вас от ответственности за то, что вы уже сделали? Прислушайтесь хоть к голосу рассудка, если в вас молчит совесть! что «Да не ради Штауфенберга, старый вы глупец, а ради Германии!» В приемную ворвался курсант в разорванном мундире без пояса и пилотки, крича, что танки охранного батальона «Великая Германия» приближаются с двух сторон — по Бендлер-штрассе со стороны Тергартена и вдоль Ландвер-канала по набережной Люцова. Тем временем вернулись два лейтенанта, которых Эрих посылал за оружием. Автоматы и магазины к ним были новенькие, прямо из ящика, еще покрытые заводской смазкой. «Йорк! — Йорк! хефтон крикнул Эрих, обтирая пистолет-пулемет коричневой суконной угонной портьерой. — Рекомендую господам вооружиться. Лейтенант покажет вам, где находится склад. И вы, юнкер, перестаньте орать, как истеричная девица, и извольте отправляться за оружием! — Господин капитан, — отрапортовал лейтенант, — склад захвачен людьми полковника фон дер Хейде. Мы едва успели от них уйти. — Как фон дер Хейде? Эрих бросился в помещение, где находились присоединившиеся Комната была пуста. — Поздравляю! И этих упустили! — Ну что ж, попытаемся хотя бы... — Юнкер, вы успокоились. «Тогда возьмите вот это». Он вытащил из кобуры свой Вальтер, отдал курсанту и прошел в кабинет Штауфенберга. «Клаус, прощайте». Он пожал его изуродованную руку. «Так или иначе, все, что могли, мы сделали». В сопровождении курсанта и двух лейтенантов Эрих вышел на широкую лестничную площадку. «Попытаемся отогнать группу фондер Хейде в подвал», объяснил он. Может быть, удастся запереть их там на какое-то время. — Сколько их было, лейтенант? — Человек десять, господин капитан. — Отлично. — Кстати, я никого не принуждаю. Кто-нибудь хочет вернуться? — Вы, юнкер? — Тоже нет. — Тогда пошли. Теперь все было просто. Огромный комплекс военных и политических проблем, именовавшийся заговором, перестал существовать. свелся к одному вопросу — кто успеет выстрелить первым? Думать о чем-либо другом было теперь уже ни к чему. Расчеты, планы, предположения — все стало ненужным. И Эрих Дорнбергер впервые за сегодняшний день позволил себе подумать о личных делах. Завтра утром приятель Розе опустит в почтовый ящик письмо без обратного адреса. Сутки или двое — Пока письмо не дойдет до Шандау, Люси будет еще надеяться, ждать, думать о чуде. Двое суток — это хорошо. Это самортизирует удар. «Господин капитан, они идут». «Прекрасно». Эрик зачем-то посмотрел на часы. Было двадцать два сорок. «Спокойно, господа. У нас выгодная позиция». Весь поворот лестницы находится в секторе обстрела. Это он сказал, чтобы подбодрить молодежь. На самом деле позиции были совершенно равноценны. Просто одним приходилось стрелять сверху, а другим снизу. От грохота дюжины автоматов, открывших огонь почти одновременно, обрушился, казалось, лестничный пролет. Юнкер упал первым. Слишком высунулся, видно по неопытности. Потом уронил автомат один из лейтенантов, пошатнулся и сел, схватившись за правое предплечье. Второй был молодцом, явно из фронтовиков, он бил на выбор, короткими очередями, но потом Эрих оглянулся и увидел, что тот тоже сползает вниз по ступенькам, раскинув руки. Эрих выбросил пустой магазин и ударом ладони вогнал на место новый. «Фон — Фондер крикнул он. «Немедленно прекратить огонь! Что за свинство? Прикажите своим людям положить оружие! Пусть поднимаются по одному, держа руки на затылке!» Те явно оторопели от такой наглости, потом открыли огонь с удвоенным бешенством. Оскалив зубы в застывшей усмешке, Эрих дал длинную очередь, срезов высокого офицера в черном мундире СС. Как вдруг страшный удар в грудь, заставил его выронить автомат и падая инстинктивным движением вцепиться в кованую решетку перил снизу хлестнули огнем еще две очереди уже ненужных смерть была к нему милосердна. он не успел ни осознать ни ощутить ее близости боль ударила свирепо на сразу погасив сознание а когда он увернулась боли не было вообще не было уже ничего его втягивало в какую то узкую бешено вращающуюся воронку все быстрее и быстрее он летел проваливался вдоль оси этого непредставимого сворачиваемого или уже свернутого пространства а мир в нем и вокруг него угасал как то странно угасание шло от окружности внутрь все как бы сжималось сбегаясь в одну точку, но эта рушащаяся внутрь себя Вселенная также стремительно разгоралась, накаляясь до невыносимой яркости по мере своего лавинообразного сбегания к центру, к последней, там впереди, уже нематериальной точке коллапса, ко всепоглощающей, молнии подобной вспышки высвобождения.